Глава 26. Я на месте, все нормально. Получаю сообщение от Багдасарова и долго смотрю на экран телефона, пока он не гаснет. Происходящее между мной и Янисом похоже на сон. Хороший, но в то же время тревожный. А у тебя? Тут же приходит следом, чего я опять улыбаюсь. Какой же Хулио упертый. Если что-то вбил в свою голову, то намертво. В этом мы с Яном очень похожи. Даже к лучшему, что он уехал. Иначе я бы не скоро вернулась домой. А не будь у меня Андрюши, снова оказалась бы в заложницах Багдасарова и неизвестно на какое время. Не хочу проводить параллели с тем, что было много лет назад, но провожу. Как будто вернулась в прошлое, с возможностью начать все с чистого листа. Только что ждет потом? Я ведь действительно больше не выберусь, если у нас я не сам не сложится. Пока была в объятиях Багдасарова, старалась не впускать в душу слова Яна о снившейся ему девочке. А сейчас так тянет внутри, так болит, что вдох сделать не получается. Я долгое время утешала себя мыслями, что лить слезы по несуществующему ребенку глупо. Но оказывается, он все это время существовал. Быстро набираю ответ Янису и перевожу телефон в беззвучный режим. Наша связь с Богдасаровым натягивается и будет становиться крепче, если не допустить новых ошибок. В комнату заглядывает Настя, отвлекая от беспокойных мыслей. Алён, ты спать собираешься? Завтра ведь рано вставать. Андрею к врачу, напоминает она. Да, собираюсь. Он уснул, отзываюсь я. Долго рассказывал о чём-то на своём непонятном. Я кивала и говорила «Угу», а потом Дрю вырубился, перед этим сообщив, что не будет по мне скучать, когда я уеду в командировку. Боюсь, твою связь с Яном он воспримет, мягко говоря, в штыки, а потом сто процентов заявит, что теперь будет жить у Дины. Так что готовься к осаде. «Да уж», — усмехаюсь я. Такое очень даже в его духе. Родители Дины придут в восторг от такого заявления. Неужели эта детская влюблённость с ним теперь навсегда? То, как Андрей вцепился в эту девочку, уже беспокоит. Кстати, как всё прошло с Богдасаровым? Выглядишь неважно, глаза грустные. Поругались? Осторожно интересуется Ласка. Скорее помирились, но делиться подробностями не хочется даже с Настей. Однако кое-что озвучить придётся. Я против того, что ты общаешься за моей спиной с Костей и Янисом. Причем одновременно. Прекращай. Наставительным тоном начинаю я. Ты же знаешь, я не желаю тебе зла и хочу как лучше. Как лучше? Хмыкаю я, поднимаясь с дивана. И пытаясь вспомнить, обманывала ли меня Настя хоть когда-нибудь, но ничего не приходит на ум. На днях Генрих обещал приехать, а следом Ян, как порешает дела в городе. Я попрошу Неймана не приезжать. Но если он не послушает, то мне предстоит обозначить свой выбор. Это будет непростой разговор. Надеюсь, ты не станешь проявлять чудеса коммуникации и не будешь сообщать об этом Богдасарову, чтобы он примчался на подмогу. Не буду, но если они без моей помощи пересекутся...» Я снова вздыхаю. Не знаю, в какой стадии отношения Яниса и Вероники, но до появления Богдасарова я всерьез задумывалась о том, чтобы ответить Генриху взаимностью. И дело даже не в Андрее, который привык к общению с Нейманом. А в том, что Ян всегда берет то, что ему нужно, не спрашивая разрешения. У Генриха в этом плане чуть другой подход к девушкам. Он очень терпеливый, но тоже защитник. Я думала, что Богдасарова как-то остановит наличие у меня ухажера, однако снова ошиблась. «Что молчишь?» Настя трогает меня за руку. «Готовлюсь к худшему». Кажется, Ян не просто так в город сорвался. Когда Гончаров возвращается из командировки? Уточняю я. Настя пожимает плечом. Откуда мне знать такие подробности? Но могу, Без могу. осекаю ее. Я сказала, прекращай. Чутье подсказывает не лезть в эти разборки, пустить все на самотек. Но тем не менее я очень переживаю за Яниса и не хочу, чтобы он наделал ошибок, о которых впоследствии будет сожалеть. Я до сих пор сокрушаюсь о многих, только изменить ничего не могу». В мыслях каша. «Хорошо, что я сейчас в отпуске, и о работе можно не думать. И без того хватает, чем занять голову». «Может, на крайний случай купим вам с Андреем билеты? В турне со мной поедете, пока здесь все не уляжется», — предлагает Настя. «Плохая шутка. Я иду на кухню, чтобы выпить лекарства». Со всеми этими новостями и переживаниями опять пропустила пару дней. Еще и сексом занималась с Багдасаровым. Как бы по новой не оказаться на капельницах. Да и спокойствие внутри ни на грош. Снова нервничаю. «Бледная. На смерть похожа. говорит Настя, наливая себе чай и мельком поглядывая на меня. «Кто бы говорил. Сама вон как похудела». Обмениваемся мы с ней комплиментами. а потом переходим к обсуждению планов на ближайшие дни, договорившись, что Ласка останется с нами до возвращения Богдасарова. Ян сказал, что вернется с водителем через несколько дней, и я ума не приложу, как объяснить Андрею, что не стоит принимать Богдасарова в штыки. Одна надежда, что у Яна хватит терпения приручить моего волчонка. В противном случае будем видеться тайно. Под покровом ночи. Другого выхода я не вижу. «Спокойной ночи, Ален!» — говорит Настя, когда я иду в душ. «Все-таки я очень беспокоюсь, как вы будете с Андрюшкой без моей помощи?» «У самой сердце не на месте. Я привыкла, что на ласку всегда можно положиться. Все будет хорошо», — заверяю ее, не желая никого расстраивать. В конце концов, Настя молодая девочка. Ей нужно устраивать свою жизнь, а не нянчить моего сына. Андрей спит на кровати, раскинув руки звездой. Я смотрю на эту картину с улыбкой, отмечая, как размеренно и спокойно он дышит. А потом ложусь рядом, поглаживая его по мягким темным волосам. Последние три месяца приучаю Андрея спать самостоятельно, но в поездке все пошло наперекосяк. Да и я сейчас не хочу оставаться одна. Боюсь, что тоже приснится какой-нибудь тяжелый сон, после которого буду долго приходить в себя. Как только Ян с этим живет... Багдасаров опять возвращается в мысли. Я долго ворочаюсь под одеялом, прислушиваясь к шуму дождя за окном и проваливаюсь в сон только под утро, думая о том, как сложится в дальнейшем наши отношения с Яном. «Мам!» — зовет Андрей и тычет пальцем мне в ресницы. Открываю сонные глаза и застаю ребенка в слезах. За окном уже расцвело, но дождь даже не думает прекращаться. «Что случилось, Андрюш?» Мягко спрашиваю я, поглаживая его по пухлой щечке. «Настя сказала, что сегодня мы поедем к врачу. Мне опять будут делать укол. Я не хочу». Он жалостливо всхлипывает. В больницу мы попадаем завидной регулярностью, но Андрей все равно безумно боится врачей и особенно уколов. Впрочем, как и любой ребенок в его возрасте. Кажется, столько нервов, сколько я убила за эти три года, выхаживая его после травм и болезней. должны были превратить меня в безэмоциональное существо или дряхлую старуху, но это отнюдь не так. Уколов не будет, обещаю. Врач посмотрит горлышко и послушает легкие. Правда? Да. Смотри, — говорит Андрей дрожащим от волнения голосом и протягивает мне руку. Разжимает маленький кулачок, и я вижу на его ладошке несколько черных ресничек. У сына они очень длинные и пушистые. Мне таких только мечтать». «Что не так?» «Не понимаю я». «Если они все выпадут, то я не смогу больше открыть глаза? Никогда?» спрашивает он с обезоруживающей искренностью, и несколько слезинок скатываются по его щеке. «Боже, откуда он только взял эту глупость?» Но я не могу сдержать улыбки. Обнимаю Андрея за плечи и целую в черную макушку. «У всех выпадают, сынок, ничего страшного!» «Даже если все выпадут, ты все равно сможешь открывать глаза. Кто тебе это сказал?» «Никто», — упрямо говорит он, выбираясь из моих рук. «Действительно, волчонок, как только я дал Андрею такую емкую и исчерпывающую характеристику, толком даже не общаясь с ребенком...» «Ты меня не обманываешь?» Сын смотрит на меня из-под лобья. «Нет». Вздыхаю я, думая о том, что в будущем ему будет очень сложно с таким упрямым характером. Андрей лишь с виду бесстрашный и отчаянный мальчишка, но внутри такой же ранимый, как и я. «Идем завтракать и поехали к врачу, а потом подумаем, чем заняться». Андрей нехотя слазит с кровати. Мы неспешно завтракаем и выдвигаемся в город. Можно было вызвать врача на дом, так было бы спокойнее для всех. но с учетом промозглой погоды и того, что мы сегодня не выйдем гулять, хоть какое-то развлечение для маленького хулигана. К вечеру я уже бесил от бесконечных просьб Андрея вывести его на улицу и несложных вопросов. А к концу второго дня схожу с ума вместе с Лаской, потому что дождь даже не думает прекращаться. Когда, наконец, затихает, мы выходим на прогулку. Возвращаемся поздно и сильно уставшие. Я не сразу замечаю у ворот машину Неймана. Генрих выходит нам навстречу. «Привет. Я уже было подумал, что вы уехали. Телефон недоступен, дома никого. Далеко забрели?» Интересуется он с улыбкой. Быстро здоровается с Настей и Андреем, сосредоточив внимание на мне. «Очень!» Тут же отзывается сын и начинает рассказывать о нашей прогулке. Спрашивает про свою подружку Стефи. «Я так надеялась, что Генрих приедет раньше на пару дней». Или послушается и дождется моего возвращения в Москву. Но нет. Нейман решил поступить иначе. «Привет», — произношу не в «Мы тебя не ждали». Решил сделать сюрприз. С замиранием сердца я иду к дому, отгоняя мысль о неприятном разговоре. Но, к сожалению, его не избежать. Мы ужинаем вместе. Затем Настя с Андреем идут укладываться спать. И мы с Генрихом остаемся наедине. На улице уже смеркается. Путь Нейман проделал неблизкий. Я бы отложила все откровения до утра, но боюсь, если затянусь с ними, то сделаю только хуже. Тебя что-то тревожит, Алена? Хмурится Генрих, заметив моё напряжение. Я встаю из-за стола и подхожу к окну, понимая, что отступать больше некуда. Собираюсь духом, чтобы сказать Нейману всё как есть, но замечаю приехавшую машину. Чёрный внедорожник останавливается у ворот. и из него выходит Богдасаров. Открыв заднюю дверь, достает из салона какие-то пакеты и направляется к дому. «Ален?» — зовет меня Генрих, когда долго не отзываюсь. Его голос заставляет вздрогнуть. «Что?» Я заторможенно перевожу на Неймана взгляд. «Ты хочешь мне что-то сказать?» «Боже, как же все это не вовремя, будто назло. И что теперь делать?»